Теперь все было разложено по полочкам, и единственным невыясненным вопросом остался странный порядок, в котором диктор перечислял профессии. «А почему он первым делом объявляет колхозников и трудящихся?» — спросили мы у мамы. Мама смешалась, но быстро нашлась. «Просто так принято. Начинают с деревни и заканчивают городскими профессиями. Ведь деревня город кормит». Такое объяснение вполне удовлетворило нас. Мы выросли в городке, окруженном со всех сторон пшеничными полями и виноградниками. Не будь тяжелого труда колхозников, как бы мы покупали в магазинах хлеб и другие продукты. Чем ближе праздник, тем сильнее лихорадило район. Люди со страшной силой гадали, где все-таки пройдет демонстрация. Дело в том, что площадью, по которой можно торжественно маршировать туда-сюда колоннами трудящихся, наш город не располагал. Имелся закут между зданиями горкома и райкома, но размерами он еле дотягивал до небольшого ласточкиного гнезда и весь был в оплупленном асфальте и сокрушительных выбоиных. Да и маршировать по закуту было невозможно, потому что одним боком он упирался в здание милиции, а другим в кинотеатр. Разумнее было бы просто собрать людей перед зданием райкома, велеть им кричать «Ура!» и размахивать транспарантами. А первый секретарь Арминак Николаевич рассказал бы народу про пользу 1 мая и про то, что дело Ленина будет жить в веках. Все бы радостно с ним согласились и разошлись по домам, жарить по случаю праздника шашлыки. Но организатор демонстрации и по совместительству третий секретарь райкома товарищ Миносян разумом не располагал. Товарищ Миносян в прошлой жизни был фараоном не иначе, поэтому мыслил только в превосходной степени и грандиозными категориями. Засим первомайскую демонстрацию организовал такую, что жители нашего городка потом долгое время стеснялись выезжать за пределы района. Соседи, завидев нас, тут же начинали крутить пальцем у виска и с хохотом расспрашивать — Кому это пришло в голову пригласить на светлый праздник весны и труда похоронный оркестр? Кому-кому, сами знаете, кому. Утро 1 мая застало тщательно на крахмалинах и отутюженных жителей нашего района на автовокзале. Почему на автовокзале? Потому что товарищ Миносян учредил следующий порядок проведения мероприятия. Сначала колонны тружеников, стартуя от автовокзала, бодро маршируют от одного конца улицы Ленина к другому. Добираются до восьмилетней школы, и оттуда какое-то время шумят лозунгами в сторону границы. Чтобы тавузский район Азербайджана, а, оценил весь размах демонстрации армянских соседей, и б, сделала себе крайне неутешительные выводы. А то воду из нашего водохранилища забирают тоннами, а спасибо не дождешься, как бы ни намекал. Далее, одержав таким образом неоспоримую идеологическую победу над соседями и не прекращая скандировать лозунги, колонны разворачиваются и направляются на городскую площадь, где на импровизированной трибуне их дожидаются руководители нашего района. Ожидание руководителей скрашивает ансамбль песни и пляски консервного завода. Трудящиеся в установленном порядке заполняют площадь. И тут торжество достигает апогея. Арминак Николаевич, утирая скупую мужскую слезу, приветствует народ кивками и громкими речами, а народ, не сдерживая ликования, выкрикивает в ответ «Ленин, партия, коммунизм!» Задник трибуны оформлен цветами и воздушными шарами, а также портретами министров и других членов ЦК КПСС. Развиваются флаги братских республик, звучит торжественная музыка, хор исполняет гимн. И пусть Ереван и Москва потом захлебнутся от зависти, ибо лучшая демонстрация по всему Союзу случилась не на их площадях, а в маленьком высокогорном городке берд К приезду товарища Миносяна людей построили в колонны. Колхозники несли перед собой вилы и тяпки, Рабочие релейного завода теребили гайки и другие шарнирные механизмы. В авангарде колонн, отплевываясь запчастями, воинственно тарахтел грузовик ГАЗ-51. Причем стоял он к движению задом, а к людям передом. Попытки развернуть его в правильном направлении не возымели действия. Шофер грузовика мотал головой и объяснял, что велено встать мордой в толпу. ГАЗ-51 по бокам был густо декорирован портретами Брежнева, Гришина, Суслова, Косыгина, Андропова и Демерчана. В кузове на небольшом возвышении, заботливо укрытым ковром в армянский национальный узор, топтались тщательно замалеванные в кипенно-белый цвет рабочие колхозницы. Рабочий нервно дергал кадыком, колхозница топорщилась глазами и накладными пышными бедрами. Из-под целомудренно застегнутого на все пуговицы ворота проступала тонкая полоска смуглой кожи. Сразу за грузовиком выстрелились в торжественный ряд наших хористы. Вокруг, развиваясь кружевным праздничным жабо, метался взволнованный хормейстер Серго Михайлович. Но внимание тружеников полей и прочей братьи было приковано не к статуе рабочей колхознице и даже не к хаотично бегающему окрест хормейстеру, внимание участников демонстрации зевак привлек себе оркестр похоронные конторы Затянутый в темные костюмы и узкие лаковые штяблеты оркестр топтался сразу за хором и явно скучал угрюмо перебирая тарелками зурной и даолом. зурна деревянный духовой музыкальный инструмент распространенный на ближнем и среднем востоке в Закавказье, индии и так далее даол армянский ударный музыкальный инструмент, разновидность барабана. «А вас зачем позвали?» — крикнул пробегающий мимо Сергой Михайлович. «Играть будем». «Что будете играть?» «Да его знает». «Сбацаем обычный репертуар в мажоре», — откликнула изурна «Совсем с ума сошли?» — притормозил Сергой Михайлович. «Чайковского будете в мажоре играть? Или, может быть, Верди?» «Ну, зачем сразу классика?» Народное возьмем, наше, родное. Это что, например? Песню взрослого мужчины. Сергой Михайлович пожевал губами, а потом махнул рукой и побежал дальше. 50 лет постучались в мою дверь, седые волосы посеребрили мои виски в мажоре. Вполне себе ничего. Главное, чтобы не литургия комитаса. В 9.00 к автовокзалу подъехал оранжевый москвич третьего секретаря райкома. Передний и задний бампер машины были оформлены в гвоздики и флажки. Усатый водитель дядя Акоп в огромной кепке-аэродроме и широком желтом галстуке, туго повязанном над кадыком, отливал в тон флажкам и гвоздикам помидорной пунцовостью. Затормозив в левый фланг демонстрантов, он какое-то время шарил невидящими глазами по разодетым до неузнаваемости в элегантное землякам, Потом все-таки стряхнул оцепенение, вылез из машины и открыл правую дверцу. Из салона, искрясь блескучей лысиной, вывалился товарищ Миносян. Темно-синий, застегнутый на все возможные пуговицы костюм, ерошился лацканами и стрелками в усмерть от утюженных брюк. Красный галстук удачно оттенял рыжие веснушки и праздничную взъерошенность взволнованного щекастого лица». «Товарищи!» — прорал в рупор третий секретарь райкома. «Я сейчас поднимусь в кузов грузовика и руководить демонстрацией буду оттуда».